А ведь и в красоте, и в молодости она весьма уступает Ливии Аристилле и Лолли и Полине. И еще больше и Пиролиде, и Лицили, и Альбуцилли, не говоря уже об Агрепине и Ливии, его сестрах, или о или обо мне. Хотя я и не очень высокого мнения о своих достоинствах, но от сезонии до меня, конечно, далеко. А все-таки она целых четыре месяца находится у власти. Как ей это удается, кто знает». Разумеется, Калигула чуть ли не каждый день вырывается на свободу из брачных уз. Но она с этим мирится, потому что уверена, что, насытившись подножным кормом, ее Цезарь вернется каливым к ней. Скажет, что я каждый вечер бываю у него в треклинии? Это правда. Он недавно видел, как я читаю Медею о Виде. Кажется, Медея понравилась этому новому Язону. Поэтому он приглашает меня то на обед, то на ужин, но это для него не больше, чем мимолетная прихоть что со мной будет потом, как ему можно верить.